Глава 27. «Темное солнце». Рассказ Терина. Не было никакого перехода, никакого предупреждения. Только что Терин направлялся в темный подвал, а в следующее мгновение он уже стоял снаружи. Ну, формально снаружи. Он стоял на балконе и смотрел на город. Это был явно магический город, сотканный из мрамора и порфира, алебастра и халцедона. К небу тянулись изящные башни. Широкие магистрали больше напоминали парки, чем улицы, везде росли цветы, деревья и зелень. Но сейчас цветы выглядели увядшими и опаленными, листья побурели по краям. Огромные толпы ванне стояли у колоннад, глядя вверх. Терин удивился, почему они разглядывают балкон, но потом понял, что люди смотрят на небо. Терин тоже поднял голову. Дог был прав. Небо выглядело потрясающе ярким — почти белым засияющей радужной завесой тия. Солнце тоже напоминало то, что он видел у колодца спиралей, маленькое, желтое, слишком слепящее, чтобы смотреть прямо. То, что он видел, казалось бесформенным, словно безымянный бог ухватился за край и потянул. Какая-то сила искрилась и изгибалась дугой вокруг завесы тия, посылая по ее радужному покрывалу блестящие вспышки. В небе взорвались красивые и праздничные огненные цветы, но их появление вызывало у остальных людей лишь панику. — Что это за хрень? — сказал кто-то рядом. Терин отступил на шаг, потому что мужчина, стоявший рядом с ним, ну, мужчина, стоявший рядом с Терином, был похож на его отца, педрана Да ладно! Сходство не было идеальным. Ване был одет в пурпурные золотые шелка, расшитые таким количеством цветов и драгоценностей, что член королевского дома Куура покраснел бы. Его кожа была слишком бледной, но цвет золотых волос, скулы, форма носа были до безумия похожи. Сходство было поразительным, вплоть до позы, в которой стоял незнакомец. Это означало, что если то, что Хайриэль сказал о происхождении Террина, было правдой, то это мог быть только Теренделл Черный, предположительно названный так по причинам, отличным от его внешности. Он вспомнил слова Таунны. Я бы сказала, что существует довольно крепкое семейное сходство. Рядом с Теренделлом стояла женщина, которая, если бы спросили у терина выглядела настолько ване насколько это только возможно. Больше всего она походила на диковинное сочетание цветка и человека. У нее были фиолетовые волосы, напоминающие облака, и лицо в форме сердца, слишком совершенное, чтобы быть настоящим. Ее платье из многослойных шелков не спадало вокруг тела, как искусно вышитые бисером лепестки, столь неземные, что от каждого ее движения, когда она прижималась к боку терендела они попросту танцевали. — Не знаю, любовь моя, — ответила она, — но ничего хорошего. Я отправила сообщение стражам. Надеюсь, вскоре мы узнаем больше. — И если это нападение, — сказал терендел я хотел бы знать, кто в этом виноват. — Тия, — произнес глубокий голос, — за что я ей весьма благодарен. Все трое — Терин, терендел и женщина — обернулись на звук голоса. В центре комнаты стояли Омфер и Таджа. Терин узнал этих двух богов, хоть до этого он никогда и не видел их лично. Примечание. Технически это правда. Даже находясь внутри дворца, Омфер каким-то образом умудрялся находиться на вершине горы и теоретически не соприкасался с землей, в то время как Таджу можно было узнать по серебряным волосам и крыльям. — Первая наставница Волотея! — онфер поклонился женщине с фиолетовыми волосами, а затем повернулся к Теренделлу. — Ваше Величество! Волотея высвободилась из объятий мужа и обняла онфера ну прекрати! Тебе не нужно использовать этот глупый титул. Ты уже тысячу лет не подчиняешься моим приказам. Что случилось? Восьмой оберег вышел из строя двадцать две минуты назад. Ровным голосом ответила Таджа. Волкород проснулся. В комнате воцарилась потрясенная тишина, прерываемая лишь шумом толпы на улице. Валатея поморщилась. Грист предупреждал меня, что он выйдет из строя, но я думала мы узнаем это заранее. — Мы тоже, — сказал Омфер. — Что? — Терендал нахмурился. — Что это значит? Объясните мне все, как будто я единственный человек в этой комнате, действительно родившийся на этой планете. Таджа повернулась к своему спутнику. «Ты справишься с этим лучше, чем я». Человек, у которого на самом деле было каменное лицо, кивнул. «Объяснять особо нечего. Сарик...» — Омфер помолчал, нахмурился и поправился. «Волкород все еще в ловушке семи оставшихся оберегов, но уже имеет доступ к своим силам. Мы можем только предположить, что он решил освободиться, вытянув достаточно грубой энергии солнца, чтобы уничтожить обереги снаружи». — Значит, он вызвал мощное корональное извержение и тянет шлейф плазмы прямо к поверхности планеты. Он указал на балкон и дверь. — То, что ты видишь снаружи, — это просто солнечные ветры, воздействующие на щит, которые установила Тия, как только заметила перемену. Сам шлейф достигнет планеты только завтра. — Тия сказала, что он движется быстрее, чем это возможно, — добавила Таджи. — О, как мило! — проворчал Терендалл. раз уж вы здесь есть еще какие нибудь хорошие новости драконы могут начать буйствовать в любую секунду это проблема потому что баэлыш и горакаи находятся рядом с кирпизским лесом ответила та же хотя это не имеет значения потому что те не думают что ее барьер будет достаточно силен чтобы остановить основную корональную волну от прорыва если в момент ее достижения атмосферы волк рот все еще будет бодрствовать примечание раз уж предполагается что этот барьер завеса тя значит у него гораздо более важная цель чем просто предоставление поэтам тематического приема напомни мне как нибудь поблагодарить богиню магии волотея издала бессвязный звук онфер хлопнул Таджу по крылу что спросила богиня удачи он сам спросил ты хочешь сказать что нам всем осталось жить меньше суток волотея выглядела так словно у нее проблемы с дыханием. Что шлейф который создал Сар, она осеклась, создал Волкорот, уничтожит всю жизнь на планете? Фактически он уничтожит всю жизнь, собьет планету с орбиты и уничтожит по крайней мере одну Луну. Мягко поправил ее онфер Он скорчил гримасу. Наверное, Хару. Она в основном состоит изо льда. Кроме того, чтобы не сделал Волкорот, это нанесло Солнцу какой-то глубокий урон. Мы еще не понимаем последствий но давайте переживем этот апокалипсис, прежде чем беспокоиться о следующем. Примечание. На самом деле это изменило цвет и размер Солнца, сократило продолжительность нашего года и действительно уничтожило Луну. Сезонные атмосферные изменения были катастрофическими и маловероятно, что человечество выжило бы без магической защиты восьми бессмертных и различных богов-королей. И все это в то время, когда волкорот — — Все еще был заключен в тюрьму. У Терина скрутила все внутренности. Пусть он и не понимал, о чем они говорили, но все равно понимал достаточно. Достаточно было увидеть абсолютный ужас от беспомощности всех людей в комнате. Здесь находилось два бога, и они выглядели так, словно им вручили их судьбы. — Итак, нам нужно повторить ритуал ночи, — наконец сказал Терендал. Валатея повернулась к мужу. Ритуал ночи провалился. — Ритуал ночи провалился спустя две тысячи лет. На этот раз нам не нужно столько времени. Теренделл посмотрел мимо жены на двух богов. — Я предполагаю, что вы уже подумали об этом, и именно поэтому вы сообщаете эту новость лично. — Мы также здесь, чтобы разобраться с баэлышем и горакаем сказала Тия. — Но в принципе, да. — Примечание. горакай отец Таджи, Баэлош — сын Омфера. — Остальные разговаривают с главами двух других бессмертных рас, — уточнил Омфер. — Мы не ждем, что именно мы выберем, какая раса будет иметь честь быть следующей. — О, так вы помните, что вы не боги, — хмыкнул Теренделл. — А я уже начал задумываться над этим. — Теренделл, ты совсем не помогаешь, — мягко упрекнула его Валатея. Затем она повернулась, положив руку на плечо Омферу. — Спасибо тебе. Я знаю, что нелегко здесь находиться в тот момент, когда ты мог бы разыскивать своего сына. Я лишь надеюсь, что после того, как этот кризис закончится, ты вспомнишь, что всегда можешь заглянуть ко мне. Я скучала по тебе. офер выглядел смущенным и одновременно благодарным. Благодарю вас. Я надеюсь, что мне представится такая возможность. тея взмахнула руками, и боги исчезли. Терин ждал, что видение закончится, но оно все не кончалось. — Док! — спросил Терин. — Что, черт возьми, я только что увидел? — Хотела бы я сейчас блевануть, — объявила Валатея. — Док! — Терин оглядел комнату, но если док там присутствовал духом, то Терин его видеть не мог. Он прошелся по комнате, надеясь, что магия, которую использовал его друг, не позволит ему упасть и вышибить мозги о винную стойку. — Как и все мы, — согласился Теринделл. Но мне нужно, чтобы ты отправилась на север и поговорила с Эльгистатом. Я пошлю Келенделла к королеве Шахаре. Может быть, мы сможем вытянуть соломинку, чтобы выяснить, кто именно удостоится чести быть трахнутым. Она на мгновение прикусила нижнюю губу, потом коснулась ладонями лица Терендала и подарила ему поцелуй. По крайней мере, группа, о которой идет речь, все еще будет жива. — Ты была недавно в человеческом городе? — спросил Терендалл. — Сам факт, что они без тени иронии называют себя людьми, — он содрогнулся, — как будто все остальные не люди. Примечание. Это, безусловно, объясняет, почему все четыре расы, по-видимому, способны скрещиваться. Я уверен, что какое бы слово терендел не использовал для обозначения человека, это, вероятно, не то же самое слово, которое мы используем сейчас, но значение, скорее всего, было тем же. — Будь терпелив с ними, любовь моя. — Они не помнят. — Волотея схватила его за руку. — Если такова будет наша судьба, я помогу тебе с ритуалом, когда вернусь. Терендел кивнул с напряженным выражением лица. Мужчина расстегнул ворот мантии и провел пальцами по краю синего кристалла цали. — Примечание? — Ах, да, кандальный камень. Меньшего я и не ожидал. Все следили, как она покидает комнату. Терин — призрачные воспоминания и док, где бы он ни был. После ее ухода иллюзорный король повернулся к другому Ване, белокожему мужчине, настолько бледному, что он казался альбиносом. — Собери основателей в главном зале, мы проведем ритуал ночи там. Ване заморгал, глядя на него. — Я... простите, я думал, мы созываем собрание Альянса. Король Теренделл фыркнул. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы вордреды приняли решение о том, как действовать менее чем за 24 часа? Воромеры не намного лучше. ильгестат и шахара все еще будут спорить о том кто будет тем счастливчиком который покончит с собой когда солнечный огонь превратит всю жизнь на этой планете в пепел я не буду ждать мы проведем ритуал ночи как только я отошлю своего брата если у тебя какие то проблемы с этим участие строго добровольное взгляд собеседника стал задумчивым ведь это желание торопить события не имеет никакого отношения к тому что королева вызвалась добровольцем терендел проигнорировал вопрос — Ее долго не будет, так что давай начинать. — Подожди. Терин предположил, что иллюзия, которую наложил док, позволяла ему видеть Терина, даже если обратное не было правдой. Голава сказала, что Ване — последняя раса, способная проводить ритуал ночи. Как это возможно, если Теринделл уже его провел? Иллюзия исчезла. Терин снова оказался в винном погребе Бойни. Неизвестно, откуда льющийся тусклый свет освещал комнату. в которой находилось внушительное количество деревянных стеллажей и разбитые груды стеклянных бутылок, а рядом находился поразительно красивый чернокожий ванэ из манола. Его одежда была порвана, грязна и заляпана вином. На шее у него поблескивал изумрудно-зеленый камень цали. Терин никогда в жизни не видел этого человека, но он узнал камень цали. док никогда не ходил без него. И хотя было приятно, что его подозрения подтвердились, У терина все еще оставались вопросы. Очень много вопросов. — Кто ты такой? — спросил терин Ты не можешь быть Теренделлом. — О, нет, я действительно Терендал. Просто я не ношу его тело. На меня уже пять сотен лет не взвалин этот тяжкий груз. Мужчина одарил терина кривой усмешкой и поднял бутылку вина в знак приветствия. — Выпьем за гражданскую войну, Ване, друг мой. — Так ты еще и док. — Никаля Миллигрест. «Как все это работает?» — док пожал плечами. «Во всем виноват кандальный камень. Но мне повезло. Оказывается, мой убийца был красивее меня. Терин, возможно, не уловил бы намека, если бы Хэриэль не объяснила ему это в мельчайших подробностях». Терин склонил голову на бок. «А я всегда утешал себя тем, что ты уродливый ублюдок». «О, так ты не думал, что док сексуальный?» ну конечно». Не проходило и дня, чтобы я не думал, что надо бы послать моих охранников за этим барменом-доком из бара Бойни, опрыскать его духами и затащить ко мне в спальню, так сказать, немного оживить обстановку. Док расхохотался. Он указал пальцем на Терина. — Не отрицай этого. Ты думал, что Никали весьма горяч. — Все думали, что Никали весьма горяч, — поправил его Терин. — Вот почему ты участвовал в стольких дуэлях. Док откинулся на спинку стула. Похоже, прошло немало времени с тех пор, как он вставал оттуда, хотя сейчас это все выглядело весьма обдуманно и царственно, словно он решил немного побездельничать, а не ушел в запой. — Рад тебя видеть, Терин. А теперь объясни, какого хрена голава доверилась тебе насчет ритуала ночи? Может, сначала поговорим о том, что ты проклятый всеми богами Теренделл Черный? Потому что мы дружим тридцать лет. Это должно было всплыть в разговоре немного раньше. — На самом деле я не хотел бы. — Послушай, ты, урод с мозгами опарыша, как давно ты знаешь, что ты мой прадедушка? Док помолчал. — Строго говоря, ты, мокрая гарпия. Я перестал быть твоим прадедом задолго до твоего рождения. Это тело не имеет к тебе никакого отношения. Он подмигнул. — Ты, склизлявое дыхание, это всего лишь семантика. Отвечай на вопрос. — Ты, собачье дыхание, не можешь... — Я уже использовал слово «дыхание». Док вздохнул и потер нос. — Напомню мне не играть с тобой в эту игру, когда ты трезв, а я нет. Просто ответь на вопрос. Я подозревал это с того самого момента, как увидел тебя, но не знал наверняка, пока не встретил верховного лорда демона Знаешь, Педрон был очень похож на меня. Прежнего меня, во всяком случае. Если эта иллюзия показала, как ты выглядел раньше, то да, он, безусловно, был похож. Теренделл сделал большой глоток из бутылки. — Я всегда считал, что моя дочь, твоя бабушка, была казнена. И оказывается, она была рабыней, живущей здесь, в столице. Все это время, столетие и к тому времени, когда я наконец понял это, она уже умерла. Док отсулетовал ему бутылкой. — Твоя очередь, гнойный червь. Отвечай на мой проклятый вопрос. — Очевидно, потому что волк волкорот снова проснулся, — сказал Терен. Голава хотела убедиться, что Хайриэль не попытается вернуть себе трон, а потом откажется от ритуала. — О нет! — зеленые глаза Дока расширились, а вслед за этим он разразился целым потоком яростных ругательств. — О, будь я проклят! Кто-то должен их остановить! — Остановить кого? Кого угодно! Детей моего брата, Хайриэль, Келаниса, любого бедного идиота, которого они обманом заставят провести ритуал. Он заставил себя встать, пошатнулся и с трудом выпрямился. «Вот дерьмо!» — Трин подошел к нему. «Не думал, что ты действительно пьян, но, похоже, так и есть». «Конечно, я пьян!» — ответил док. «Я просто невероятно хорош в этом!» — он поднял палец. «У меня были сотни лет самоотверженной практики!» «А я-то думал, что нашел одну вещь, в которой я разбираюсь лучше тебя!» «О, не будь таким! У меня просто талант к этому!» Терин тонко улыбнулся. — Ну, для следующего трюка тебе придется протрезветь, — Терин сморщил нос, — и искупаться, а потом мы поговорим. — А что, если вместо этого... — док быстро встал. — Я скажу тебе, чтобы ты пошел взад. Его глаза закатились, и он рухнул на землю. Терин вздохнул. — Отлично.